Глава четвертая. Марикон и нитпромышленный Промышленный мир системы Марикон 4. Осколок Империи Гердион 60883 год от падения социума Есть такая фраза, необремененный, чтоб его интеллектом. Хераков в сердцах выругался, окинув взглядом последствия дурости некоторых особо отдаенных мелких офицеришек империи. Отказался сложить оружие, окопавшись в своей части, хорошо, бывает. Не все и не сразу могут поверить в то, что сопротивляться бессмысленно. Начал расстреливать несогласных, пытаясь удержать своих подчиненных, которые порой куда четче видят всю картину. Уже не очень но все еще в границах приемлемого? Собрал ударный кулак, включив туда всех способных держать оружие солдат, бросив его на неприступные, без тяжелой техники и укрепления? Дроидов уже вызывали? Так точно, комодор Согласно расчетам, последствия будут устранены менее чем за сутки, отрапортовал один из наиболее успешных дроидов серии ЭЕ, e -E, прошедший вторую модификацию, и обретший способ не только воевать. В наших силах как форсировать, так и замедлить этот процесс. Ничего не нужно. Хватит того, что через 24 стандартных часа здесь будет прибрано. Ну каковы идиоты, а? Соглашусь. Получившие беззвучную команду, оснащенные прожекторами дроиды техники полетели вперед, выхватывая из свойственной ночи тьмы Все больше нелицеприятных деталей. Крайне неэффективное расходование доступных ресурсов. Это был закономерный итог, который командор наблюдал прямо сейчас, переступая через куски тел. Он выдвинулся сюда, едва получив сообщение о начале прорыва силами этого небольшого имперского гарнизона, но не успел. Дроиды перебили наступающих, не оставив бедолагам ни единого шанса. Для подавления живой силы всего-то и надо было, что несколько скорострельных автоматических орудий, плюс два десятка замаскированных позиций со спящими дроидами, которых имперцы из-за спешки банально оставили в своем тылу. А что такое имперские дроиды с каюрианскими мозгами, Хирако видел уже неоднократно ни промахов, ни лишних выстрелов, ни живых целей в зонах определенных машиной в качестве ее сектора ведения огня. Раз за разом повторялось одно и то же. Механическая пехота, прошедшая обработку каюрианскими дроидами-техниками, приобретала эффективность чудовищную настолько, что всякие споры о каких-то там ее проблемах теряли всякий смысл. Там, где солдат разумный с неплохой точностью поразит две-три мишени, Дроицко-юрианскими мозгами уничтожит целый десяток и остановится только из-за угрозы перегрева карабина. Ну, а солдатская смекалка, выдумка и прочие сомнительные плюсы солдат разумных банально меркли перед такой стрельбой. Помогло все это имперцам? Когда из рассредоточенной группировки в 350 разумных две с половиной сотни погибли в первые пять секунд с момента пробуждения находившихся в засаде дроидов, а оставшихся добили всего за две минуты. Не помогло. И не могло помочь. Сравнивать нормально запрограммированного боевого дроида с обычным пехотинцем было столь же глупо, как и дроида-грузчика с даже особо крепким конорди. Как бы последний ни пыжился, поднять полтонны и спокойно с таким грузом перемещаться по какому-нибудь складу ему будет не под силу. Ему и ста килограммов будет много, если говорить именно о работе, а не о рекордах. Так почему тогда стандартная прошивка имперских дроидов делала их столь убогими? Неужто Про со своими парнями оказался кратно умнее лучших ученых целой империи? с тысячами освоенных планет и триллионами населения. Хирако с высоты своего немалого опыта понимал, что дело, скорее всего, не в просчетах инженеров. Проблема лежала куда глубже, и истоки свои брала из древнего, как и сама цивилизация в ее нынешнем понимании страха перед машинами. Так какой будет реакция галактического сообщества на использование к таких боевых машин? Ответа на этот вопрос Командор не имел. Напоследок оцените периметр и убедитесь, что эту мясорубку нигде не зафиксировали. Уточнив этот момент, Хироко направился к своему челноку, на ходу вводя команды в изрядно поистрепавшейся за последние дни наруч. В отличие от брони скафа, его нельзя было привести в норму, просто заменив поврежденные внешние элементы. Слишком цельная и сложная была конструкция, слишком много в ней оказалось зависимостей. Требовались запчасти именно к этой модели, которая, вот задача считалась пиратской, ввиду множества функциональных особенностей и в империи была совсем-совсем не в ходу. Тем не менее, на функционале внешний вид, пока только он, сказывался слабо. И хирако, погрузившись на челнок и обозначив следующий пункт своего прибытия, вышел на связь с Аполло, чему немало поспособствовал, в очередной раз доказавший свою ценность, дроид-ретранслятор. Прямо сейчас, конечно, радиоборьба велась не так активно, как всего лишь сутки назад но от необходимости через раз повторять сказанное и просить повторить собеседника он Комодора избавил. «Слушаю, Комодор!» Синтезированный голос Аппола в очередной раз удивил экспирата, заложенной в него интонацией. «Казалось бы, вокабулятору не под силу передать усталость, которая у киборгов облачена в крайне специфическую форму. Но, падишь ты, Аппола справился». Без слов высказав собеседнику Все свое неудовольствие По поводу позднего звонка Во-первых, извини за то, что дергаю Посреди ночи А во-вторых, есть пара вопросов Которые нам необходимо обсудить Поняв, что звучит это Не очень убедительно Хирако добавил Один связан с грядущей миротворческой акцией А другой с будущим Каюри Но так, чисто теоретически Херако запрыгнул в десантный отсек челнока, кивком поприветствовав присутствующих там дроидов охранения. «Как бы сильно я не доверял нашим каналам связи, такие вопросы лучше обсуждать с глазу на глаз. Координаты места встречи прилагаю, это недалеко от штаба». Херако пробежался глазами по строчке с цифрами, примерно прикинув, где намерен встретиться Аппола недалеко оказалось жилыми кварталами вплотную к условно-безопасному периметру, в черте которого можно было не опасаться мародеров, имперцев или пиратов. Идеальной памятью Комодор похвастать не мог, так что где точно находится обозначенная точка, вне периметра или в нем понять не мог. Впрочем, он точно знал, что один из ближайших товарищей ПРО не склонен принимать глупых решений. Так что беспокоиться по этому поводу не было никакого смысла. И еще один момент. С завтрашнего дня к тебе будет представлена Алья Лукоски. Сюжета нужно разбавить чем-то более интересным простому обывателю, на которого мы и делаем ставку. Хирако даже не пришлось ничего приказывать. А челнок уже оторвался от земли, черной молнией направившись прямо туда, куда требовалось по наиболее безопасным маршрутам меж крыш высотных зданий. Полностью безопасным воздушное пространство над столицей марикона 4 еще не стало. Но комодор подсознательно полагаясь на свою способность, игнорировал риски вопреки упрекам со стороны подчиняющихся ему дроидов. Разумных же, мнение которых в этом вопросе Херако мог принять, на планете просто не было. А значит, и переубедить его никто не мог. А еще она вас там в конец задолбала, да? Хирако на пару секунд опустил веки, тяжко вздохнув. Перспектива нянчиться с репортершей его не вдохновляла. Пусть девочка и была весьма привлекательна внешне. Но стоило ли у Слада взора потенциальной нервотрепки? Большой вопрос. Разбавим эти ваши сюжеты, если надо. Только границы мне очерти. На что делать акцент? а что, наоборот, прятать?» «Это само собой разумеется. Учти только, что именно спрятать от нее мало что выйдет. Она, на удивление, умна, а ее способности манипулировать разумными выше всяких похвал. Хоть о чем-то ей не поведали только дроиды, и то лишь из-за отсутствия у них таких данных». «Ты это серьезно?» «Абсолютно. Я бы не удивился». Окажись она андойрианкой с сильно развитой способностью к эмпатии. Но она всего лишь человек. Как и ты, впрочем. Тонкий намек на весьма толстые обстоятельства комадором был понят моментально. И тогда же он пообещал себе настроить свою базирующуюся на куске кремния помощницу, дабы та проконтролировала его и не позволила невзначайно делать дел или сболтнуть лишнего. Сам Хирако умел неплохо предсказывать, а иногда и отчетливо в деталях видеть грядущие проблемы, давить голыми руками металл. Так почему бы не быть кому-то, располагающему к себе собеседника, не только лишь доступными каждому методами? Но я могу и ошибаться, так что не предпринимай ничего слишком уж странного. И не собирался. К слову, на месте я буду где-то через... Командор сверился с информацией, переданной ему бортовым компьютером челнока, заменявшим живого пилота. «Двадцать минут. Успеешь? Я уже там. Нынешняя маска обязывает, как понимаешь. Точные координаты у твоей птички уже есть, так что остальное обсудим на месте. Конец связи». Хираку на такое завершение разговора осталось лишь досадливо цокнуть, так как ответить он ничего не успел. Аппала отключился, видимо, из-за каких-то своих дел, коих у якобы лидера пиратов было столько, что рук не хватало даже с учетом липовых. Личина Керто была, несомненно, эффективной и нужной, но вот о простоте управления ею речи никогда не шло. Как итог, даже такой выдающийся разумный, как Аппола, зашивался в делах, удерживая в своих руках то, что после назовут решивший пограбить «Марикон-4» пиратской организацией. Коммодор еще немного постоял так, сверля взглядом подмигивающий ему зеленым светодиод на наруче, после чего беззвучно чертыхнулся и занял одно из свободных мест, чуть поодаль от своих дроидов. Ему еще предстояло придумать, как спланировать следующие два-три дня так, чтобы одновременно и дела не бросать, и лукоски из виду не упускать.